Несколько не доходя до домишка Марии Кондратьевны, Иван Фёдорович вдруг повстречал одинокого, пьяного, маленького ростом мужичонка в заплатанной зипунишке, шагавшего зигзагами, ворчавшего и бронившегося, и вдруг бросавшего бронца, и начинавшего сиплым пьяным голосом песню: "Ах, поехал Ванька в пикер я не буду его ждать но он всё прерывал на этой второй строчке и опять начинал кого-то пронить затем опять вдруг затягивал ту же песню иван федорович давно уже чувствовал страшную к нему ненависть об нём ещё совсем не думая и вдруг его осмыслил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 И замолк. Иван шагнул к нему. Тот лежал навзничь, совсем неподвижно, без чувств. — Замерзнет, — подумал Иван, и зашагал опять к Смердякову. Еще в синях Марья Кондратьевна, выбежавшая от варить со свечкой в руках, зашептала ему, что Павел Федорович, то есть Смердяков, очень на больныс, не то что лежат, А почти как не в своём умес, и даже чай велели убрать, пить не захотели. Что ж он, буянит что ли? грубо спросил Иван Фёдорович. Какой напротив, совсем тихий. Только вы с ним не очень долго разговаривайте, попросила Марья Кондратьевна. Иван Фёдорович отворил дверь и шагнул в восток.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 Стол перенесён был пред диван, так что в комнате стало очень тесно. На столе лежала какая-то толстая в жёлтой обёртке книга, но Смирдикув не читал её. Он, кажется, сидел и ничего не делал. Длинным молчаливым взглядом встретил он Ивана Фёдоровича, и, по-видимому, нисколько не удивился его прибытию. Он очень изменился в лице, очень похудел и пожелтел. Глаза впали, нижние веки посинели. Да ты и впрямь болен, остановился Иван Фёдорович. Я долго не задержу тебя и пальто даже не сниму. Где у тебя сесть-то? Он зашёл с другого конца стола, придвинул к столу стул и сел. Что, смотришь или молчишь? Я с одним только вопросом, и клянусь, не уйду от тебя без ответа. Была у тебя барыня, Катерина Ивановна. Смирдиков длинно помолчал, по-прежнему всё тихо, смотря на Ивана, но вдруг махнул рукой и отвернул от него лицо. "Чего ты?" воскликнул Иван. "Ничего. Что ничего." Ну, была. Ну и всё вам равно. Отстаньтес. Нет, не отстану, говори, когда была. Да я и помнить об ней забыл, презрительно усмехнулся Смердяков, и вдруг опять оборачиля лицо к Ивану, уставился на него с каким-то исступлённо ненавистным взглядом, тем самым взглядом, каким глядел на него в то свидание месяц назад.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 Слушай, я сказал, что не уйду от тебя без ответа, в страшном раздражении крикнул Иван. Чего вы ко мне пристаёте? Чего меня мучите? Состраданием проговорил Смердяков. «Э, Чёрт, мне до тебя нет и дела. Ответь на вопрос, и я тотчас уйду. Нечего мне вам отвечать, опять потупел Смердяков. Уверяю тебя,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 Ничего не опасайтесь. Не понимаю тебя. Чего мне бояться завтра? удивлённо выговорил Иван, и вдруг в самом деле какой-то испуг, холодом пахнул на его душу. Смирдиков обмерил его глазами. Не понимаете? протянул он укоризненно. Охота же умному человеку Это кую комете себя представлять. Иван молча глядел на него. Один уж этот неожиданный тон, совсем какой-то не бывало высокомерный, с которым этот бывший его лакей обращался теперь к нему, был необычен. Такого тона всё-таки не было даже и в прошлый раз. Говорю вам, нечего вам бояться. Ничего на вас не покажу. Нет улик. И ж руки трясутся. С чего у вас пальцы-то ходят? Идите домой. Не вы убили. Иван встряхнул, ему вспомнился Алёша. Я знаю, что не я, пролепетал было он. Знаете? опять подхватил Смердяков. Иван вскочил и схватил его за плечо, говоря: "Всё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 Хили, всё ещё свалить на одного меня хотите? Мне же в глаза вы убили. Вы главный убийца и есть, а я только вашим приспешником был, слугой, личёр, да и верным. И по слову вашему дело это и совершил. Совершил? Да разве ты убил? Похолодел Иван.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 — Нет-с, кроме нас обоих-с, да еще некоторого третьего. Без сумления тут он теперь, третий этот, находится между нами двумя. — Кто он? Кто он? находится? Кто третий? — испуганно проговорил Иван Федорович, озираясь кругом и поспешно ища глазами кого-то по всем углам. — Третий этот?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 Всё ещё он никак не мог победить своей недоверчивостью. Всё ещё казалось ему, что Иван всё знает, а только так представляется, чтоб ему же в глаза на него одного свалить. Подождитес, проговорил он наконец слабым голосом и вдруг вытащив из-под стола свою левую ногу,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 заметил Смердякув и сам не спеша развернул бумагу. Под обёрткой оказались три пачки сторублёвых радужных кредиток. Всё здесь. Все 3.000 их отни считайте. Примитес, пригласил он Иванык, кивая на деньги. Иван опустился на стул.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 — Чего это я все дрожу? Слово не могу выговорить. Все тогда смелы были-с, все, дескать, позволено говорили-с, а теперь вот так испугались, — пролепетал девясь смердяков. — Лимонаду не хотите ли? Сейчас прикажу-с, очень освежить может. Только вот это бы прежде накрыть,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 то взял со стола ту единственную лежавшую на нём толстую жёлтую книгу, которую заметил войдя Иван и придавил её деньги. Название книги было Святого Отца нашего Исаака Сирина Слова. Иван Фёдорович успел машинально прочесть заглавие. Не хочу лимонаду, сказал он. А мне потом садись и говори, как ты это сделал, всё говори. Вы бы пальто хоть сняли, а то весь в запрете. Иван Фёдорович, будто теперь только догадавшись, сорвал пальто и бросил его, не исходя со стула на лавку. Говори же, пожалуйста, говори. Он как будто тутих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 Расскажи только в подробности, как ты это сделал. Все по порядку, ничего не забудь. Подробности, главное подробности. Прошу. Вы уехали, и я упал тогда в погреб-с, в подучий или притворился. Понятно, что притворился-с. Во всем притворился. С лестницы спокойно сошел-с. самый низ и спокойно лёгся, как лёг, тут и завопил и бился, пока не вынесли, стой. И всё время, и потом в больнице всё притворялся, никак нет. На другой же день на утро до больницы ещё ударило настоящее. И столь сильное, что уже много лет таковой не бывало.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 Ночью стонал, столько тихо. Всё ожидал Дмитрий Фёдорович. Как ждал к себе, зачем ко мне? В дому их ждал, потому сомления для меня уже не было никакого в том, что они в эту самую ночь прибудут. Ибо им меня лишимшись и никаких сведений не имеемши, беспременно приходилось Самим в дом влезть Через забор-с Как они умелись И что ни есть Совершить А если бы не пришел Тогда ничего бы И не было бы-с Без них не решился бы Хорошо, хорошо Говори понятней Не торопись, главное Ничего не пропускай Я ждал, что они Федора Павловича убьются Это, наверное-с, потому я их уже так приготовил в последние дни-с, а, главное, те знаки им стали известны. При их мнительности и ярости, что в них за эти дни накопилось, беспременно через знаки в самый дом должны были проникнуть-с. Это беспременно, я так их и ожидал-с. Стой!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 всякого шороху боясь, как и всегда бывает с убивцами, или бы арестованы были-с. Так я тогда всегда мог на другой день, али даже в ту же самую ночь за образа слазить и деньги эти самые унести-с, все бы на Дмитрия Федоровича и свалилось. Это я всегда мог надеяться. Но ну, а если бы он не убил, а только избил. Если бы он не убил, то я бы денег, конечно, взять не посмела, осталась бы в туне. Но был такой расчёт, что и забьют до бесчувствия. А я в то время и поспею взять. А там потом Фёдору-то пальчу отлепортую, что это никто, как Дмитрий Фёдорович.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 Потому и хочу вам в сей вечер это в глаза доказать, что главный убивец во всем здесь единый выс. А я только самый неглавный, хоть это и я убил. А вы самый законный убивец и есть. Почему? Почему я убийца? О, Боже!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 — Во всю следующую жизнь, потому что все же вы через меня наследство это получить изволили, а то, женившись на графене Александре, вышел бы вам один только шиш. — А, так ты намеревался меня и потом мучить всю жизнь, — проскрежетал Иван. — А что, если б я тогда не уехал, а на тебя заявил? А что же бы вы могли тогда заявить, что я вас в чермашню-то подговаривал? Так ведь это глупостис. К тому же вы после разговора нашего поехали бы, али остались. И если бы остались, то тогда бы ничего и не произошло. Я бы так и знался, что вы дело этого не хотите и ничего бы не предпринимал. А если уж поехали...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 Твёрдо поглядел Смердяков на Ивана. Он был очень слаб и говорил тихо и устало, но что-то внутреннее и затаённое поджигало его. У него очевидно было какое-то намерение, иван это предчувствовал. Продолжай дальше, сказал он ему. Продолжай про ту ночь. Не дальше, что же с Вот я лежу и слышу, как будто вскрикнул барин. А Григорий Васильевич пред тем вдруг поднялись и вышли, и вдруг завопили, а потом всё тихо. Мрак. Лежу это я, жду, сердце бьётся, вытерпеть не могу. Встал наконец и пошёл. Вижу налево окно в сад у них отперто.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 Где, шепчу ему. Там, в углу, указывает сам тоже шепчет. Подождите, говорю. Пошёл я в угол искать и у стены на Григория Васильча лежащего и наткнулся: весь в крови лежит, в бесчувствии. Стало быть, верно, что был Дмитрий Фёдорович. Вскочило мне тотчас в голову: тотчас тут же порешил все это покончить внезапно-с, так как Григорий Васильевич, если и жив и еще, то, лежа в бесчувствии, пока ничего не увидит. Один только риск и был-с, что вдруг проснется Марфа Игнатьевна. Почувствовал я это в ту минуту, только уж жажда это меня всего захватило, аж на дух занялся.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 Это уж меня-то боится, думаю. И смешно же. Вдруг я эти самые знаки вздумал им тогда по раме простучать, что Грушенька, дескать, пришла, при них же в глазах словам так как бы не верил. А как знаки я простучал, так тот чужи и побежали дверь отворить. Отворили. Я вошёл было, а он стоит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 «Вон она, в кусте-то, смеется вам, видите?» Поверил вдруг он, так и затрясся. Больно уж они влюблены в нее были-с, да весь и высунулся в окно. Я тут схватил это самое пресс-папье чугунное, на столе у них, помните-с, фунта три ведь в нем будет. размахнулся до да сзади его в самое темя углом не крикнул даже только вниз вдруг осел а я в другой раз и в третий на третьем-то почувствовал что проломил они вдруг навзничь и повалились лицом кверху всё это в крови Осмотрел я, нет на мне крови, не брызнула. Пресс-папье обтер, положил, за образа сходил, из пакета деньги вынул, а пакет бросил на пол и ленточку, эту самую розовую, подле. Сошел в сад, весь трясусь, прямо к той яблоньке, что с дуплом. Вы дупло-то это знаете, а я его уж давно наглядел. В нём уж лежала тряпочка и бумага давно заготовил. Обернул всю сумму в бумагу, а потом в тряпку и заткнул глубоко. Так она там слишком 2 недели оставалась. Сумма-то это самое. Потом уж после больницы вынул. Воротился к себе на кровать, лёг да и думаю в страхе: вот коли убьёт Григорий Васильевич,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 Чтобы Марфу Игнатьевну разбудить поскорей. Встала она наконец, бросилась было ко мне. Да как увидала вдруг, что нет Григория Васильевича, выбежала и слышу завопила в саду: "Ну, тут всё это и пошло на всю ночь. Я уж во всём успокоен был". Рассказчик остановился. Иван всё время слушал его в мертвенном молчании, не шевелясь, не спуская с него глаз. Смердяков же, рассказывая, лишь изредка на него поглядывал, но больше косился в сторону. Кончив рассказ, он, видимо, сам взволновался и тяжело переводил дух. На лице его показался пот. Нельзя было однако угадать, «Чувствует ли он раскаяние или что?» «Стой!» — подхватил, соображая Иван. «А дверь-то? Если отворил он дверь только тебе, то как же мог видеть ее прежде тебя Григорий, отворенную? Потому ведь Григорий видел прежде тебя!» Замечательно, что Иван спрашивал самым мирным голосом. даже совсем как будто другим тоном, совсем не злобным. Так что, если бы кто-нибудь открыл к ним теперь дверь и с порога взглянул на них, то непременно заключил бы, что они сидят и миролюбиво разговаривают о каком-нибудь обыкновенном, хотя и интересном предмете. Насчёт этой двери, что Григорий Васильевич будто бы видел, что она «Отперта, то это ему только так почудилось!» — искривленно усмехнулся Смердяков. «Ведь это, я вам скажу, не человек-с, а все равно, что упрямый Мерин. И не видал, а почудилось ему, что видел, вот его уж и не собьетесь. Это уж нам с вами счастье такое выпало, что он это придумал, потому что Дмитрия Федоровича Неусыменно после того в конец у леча. Слушай, проговорил Иван Фёдорович, словно опять начинаю теряться и что-то усиливаясь сообразить. Слушай, я много хотел спросить тебя ещё, но забыл. Я всё забываю и путаюсь. Да. Скажи ты мне хоть это одно. Зачем ты пакет распечатал и тут же на полу оставил? Зачем не просто в пакете унес? Ты когда рассказывал, то мне показалось, что будто ты так говорил про этот пакет, что так и надо было поступить. А почему так надо, не могу понять. А это я так сделал по некоторой причине с... Ибо будь человек знающий и привычный, вот как я, например, который эти деньги сам видел зараньше и может их сам же в тот пакет ввёртывал и собственными глазами видел, как его запечатывали и надписывали, то такой человек с какой же бы стати, если примерно это он убил, стал бы тогда после убийства Этот пакет распечатывать, да ещё в таких попыхах, зная и без того совсем уж наверно, что деньги эти в том пакете беспременно лежать. Напротив, будь этот похититель как я, например, то он бы просто сунул этот пакет в карман, нисколько не распечатывая, и с ним поскорее утёк. совсем другое тут Дмитрий Фёдорович а не о пакете только понаслышки знали его самого не видели а вот как достали его примерно будто из-под тюфяка то поскорее распечатали его тут же чтобы справиться есть ли в нём в самом деле эти самые деньги а пакет тут же бросили уже не успев рассудить что он уликой им после них останется, потому что они вор непривычны, и прежде никогда ничего явно не крали. И багровые дворянис. А если теперь украсть и решились, то именно как бы не украсть, а своё собственное только взять обратно пришли. Так как всему городу об этом предварительно повестили и даже похвалялись заранее вслух пред всеми, что придут и собственность свою от Фёдора Палча отберут. Я эту самую мысль прокурору в вопросе моём не то, что ясно сказал, а напротив, как будто намёком поднёс, точно как бы сам не понимающий И точно как бы это они сами и выдумали, а не я им подсказал. Так у господина прокурора от этого самого намёка моего даже слюнки потекли. Так неужели? Неужели ты всё это тогда же так на месте и обдумал, воскликнул Иван Фёдорович вне себя от удивления. Он опять глядел на Смердякова в испуге. Помилосердствуйте. Да можно ли это всё выдумать в таких попыхах? Заранее всё обдумано было. Ну. Ну, тебе, значит, сам чёрт помогал, воскликнула Пять Иван Фёдорович. Не, ты не глуп. Ты гораздо умней, чем я думал. Он встал с очевидным намерением пройтись по комнате. Он был в страшной тоске. Но так как стол загораживал дорогу, и мимо стола и стены почти приходилось пролезать, то он только повернулся на месте и сел. Опять. То, что он не успел пройтись, может быть, вдруг и раздражило его, так что он почти в прежнем исступлении вдруг завопил: "Сулыушай, несчастный, презренный ты человек!" Неужели ты не понимаешь, что если я ещё не убил тебя до сих пор, то потому только, что берегу тебя на завтрашний ответ на суде. Бог видит, поднял Иван руку кверху. Может быть, и я был виновен. Может быть, действительно я имел тайное желание, чтоб умер отец. Но клянусь тебе, я не настолько был виновен, как ты думаешь. И, может быть, не подбивал тебя вовсе. Нет. Нет, не подбивал, но всё равно. Я покажу на себя сам. Завтра же на суде я решил. Я всё скажу. Всё, но мы явимся вместе с тобой. И что бы ты ни говорил на меня на суде, что бы ты ни свидетельствовал, Принимаю и не боюсь тебя, сам все подтвержу, но и ты должен пред судом сознаться. Должен, должен, вместе пойдем, так и будет. Иван проговорил это торжественно и энергично, и видно было уже по одному сверкающему взгляду его, что так и будет. Больны вы. — Я вижу-с, совсем больны-с, желтые у вас совсем глаза-с, — произнес Смердяков, но совсем без насмешки, даже как будто соболезнуя. — Вместе пойдем, — повторил Иван. — А не пойдешь, все равно я один сознаюсь. Смердяков помолчал, как бы вдумываясь. — Ничего этого не будет-с? — И вы не пойдете-с, — решил он, наконец, безапелляционно. — Не понимаешь ты меня! — укоризненно воскликнул Иван. — Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всем признаетесь. А пуще того бесполезно будет, совсем-с, потому я прямо ведь скажу, что ничего такого я вам не говорил-с никогда. «А что вы или в болезни какой, а на то и похоже-с? А ли уж братца так своего пожалели, что собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как все равно меня за мошку считали всю вашу жизнь, а не за человека? Ну и кто ж вам поверит? Ну и какое у вас есть хоть одно доказательство?» «Слушай».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 не пойдёте показывать. Твёрдо и убеждённо решил опять Смердяков. "Увидишь", проговорил Иван. "Не может того быть. Умны вы очень. -с. Деньги любите, это я знаю. Почёт тоже любите, потому что очень горды. Прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего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 «Убейте! Теперь!» — вдруг странно проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана. «Не посмеете и этого-с!» — прибавил он, горько усмехнувшись. «Ничего не посмеете! Прежний смелый человек-с!» «До завтра!» — крикнул Иван и двинулся идти. «Постойте! Покажите мне их еще раз!» Иван вынул кредитки и показал ему. Смердяков поглядел на них секунд 10. Ну, вступайте, проговорил он, махнув рукой. Иван Фёдорович, крикнул он вдруг ему вслед опять. Чего тебе? обернулся Иван уже на ходу. Прощайтесь. До завтра, крикнула опять Иван и вышел из избы. Метель всё ещё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 решение было взято и уже не изменится, со счастьем подумал он. В этом мгновении он вдруг на что-то споткнулся и чуть не упал. Остановившись, он различил в ногах своих поверженного им мужичонку, всё так же лежавшего на том же самом месте без чувств и без движения.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 Не стану в подробности описывать, как удалось тогда Ивану Федоровичу достигнуть цели и пристроить мужика в части, с тем, чтобы сейчас же учинить и осмотр его доктором, причем он опять выдал и тут, щедрою рукой, на расходы. Скажу только, что дело взяло почти целый час времени, но... Иван Фёдорович остался очень доволен. Мысли его роскидывались и работали. Если бы не было взято так твёрдо решение и моё на завтра, подумал он вдруг с наслаждением, то не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошёл бы мимо его и только плюнул бы на то, что он замёрзнет. Однако